Восемнадцатая глава Леон подходит почти вплотную, взгляд у него пронзительный. Готовлюсь услышать слова, которые опять вызовут раздражение и гнев, но он только тихо произносит. «Спасибо». Всего одно слово, а меня буквально затапливает эмоциями. «За что?» «За Мию. Теперь понимаю, как глупо было вешать на тебя заботу о дочери» но в те дни все навалилось разом. Две смерти, необходимость принять решение, как быть с тобой. Глупо и очень жестоко. Подтверждаю спокойно, хотя сама едва дышу от волнения. Да, Мия младенец и ничего не понимает, но я-то взрослая и прекрасно осознаю, что рано или поздно нам с ней предстоит расстаться. Мне бы хотелось всё исправить, но думаю, это невозможно. Временами я убеждена, что у Леона есть ко мне чувства. В другие дни не уверена совсем. Но сейчас, когда он открывается, между нами возникает какая-то необычная близость. «Я знаю, что ошибался», — продолжает он. «Вижу, как ты к ней относишься. Это и заставило задуматься. Может быть, у нас с тобой получится найти способ, как не разлучать вас? Я подключу своих юристов». Его слова застают врасплох. В смысле не разлучать. Зачем делать меня ответственной за воспитание твоей дочери? А ты где будешь? Леон не отводит взгляд, и ответ в его глазах. Моя оборона слабеет. Что бы ни говорила раньше, в глубине души я испытываю ужас от мысли, что Домианиса действительно могут устранить. Не верится в такое. Я «Я не знаю, что сказать», — шепчу, потерявшись в своих сомнениях, признавая, что Леон и Мия в моей жизни как что-то неизбежное. «Не получится забыть, что мой отец отнял у твоей дочери мать. Она вырастет и наверняка узнает об этом. Правда, может сломать ей психику. Сам видел мою истерику на кладбище. Хочешь, чтобы однажды подобное переживала Мия? Нет, не хотелось бы». Знаешь, я много размышлял о том, что делал не так. И понял, что несправедливо было не учитывать твои чувства, твое мнение. Ты заслуживаешь большего. Хочу, чтобы ты это знала. Голос Леона слышна искренность, и мне становится трудно сохранять привычную резкость. Я всерьез беспокоюсь о твоем будущем и будущем, Мии. Если ты хочешь, чтобы все осталось как есть, то я сделаю для этого все необходимое. Как есть, это когда я ее мама, решаю важным уточнить. Именно. Предложение Дамиани созвучит как бред. Изо всех сил стараюсь скрыть свое волнение и эмоции, но меня прорывает. Что у тебя в голове, Леон? Ты так легко распоряжаешься жизнями других, захотел купил себе человека. Забрал из тюрьмы, заплатив крупную сумму следователю. Поправляет он. Это почти одно и то же. Сначала заставлял работать и искать пропавшие деньги, потом отобрал эту возможность и спрятал меня на острове. Сейчас завуалированно даешь понять, что вскоре можешь присоединиться к моему отцу Иванессе, но был бы не против, если бы я после твоей смерти осталась с Мией и воспитывала твою дочь, как ни в чем не бывало. Твою дочь, даже не нашу. Ты серьезно? Леон осторожно кладет руку мне на плечо. Глаза по-прежнему не отводит, а у меня внутри все стремительно закипает. Я хочу, чтобы ты знала, ты мне не чужая. Ты стала частью моей жизни, моей семьей, и я не хочу тебя терять. Ни тебя, ни Мию. Но ситуацию не изменить никак, она зашла слишком далеко. Слова Леона заставляют дрожать. Я и представить не могла, что услышу их от него. Но при каких обстоятельствах? Лучше бы он молчал. Может так случиться, что твоя дочь потеряет еще и отца, да? Может, так что подумай над тем, что я сказал. Леон медленно уходит, оставляя меня наедине с мыслями. Глубоко дышу, анализируя услышанное. Кухня оглушающая, тишина. Что вообще происходит в жизни Леона? Куда меня втянул отец? Выходит, не встрется мы с Демианисом раньше, встретились бы сейчас? Выглядываю в окно, из которого открывается вид на погруженный в темноту сад. Мягкий свет фонаря выхватывает лишь дорожку и силуэты растений, создавая атмосферу уюта и таинственности. Я смотрю на этот уголок спокойствия и задумываюсь о своей жизни. Что изменится, если в ней не станет Леона? Если с ним что-то произойдет?» Накатывает паника. Дамианис предлагает остаться с Мией, но это большая ответственность. «Хотя я очень привязана к малышке. Как стать для нее настоящей мамой после случившегося? Как?» Все следующее утро, и целый день слова Леона не отпускают. «Из-за этого работать толком не получается» и я выхожу прогуляться. Свежий воздух и движение обычно помогают упорядочить мысли. Пройдясь по улицам, присаживаюсь за столик в маленькой кафешке, чтобы выпить кофе. Глядя через окно на прохожих, я чувствую, как в голове постепенно проясняется. Время от времени еще возвращаюсь к словам Леона, но прогулка и кофе определенно помогли. В кармане вибрирует телефон. Я вздрагиваю и быстро достаю его. Звонит Дан. «Привет, Саша». Он словно немного встревожен. «Ты где сейчас?» «В кофейне неподалеку от дома». Отвечаю как можно беззаботнее, хотя этого нет и в помине. «Хорошо, скинь адрес». «Хочешь присоединиться?» «Да, буду через пятнадцать минут». Я кладу телефон на стол и вновь смотрю на улицу. Жизнь вокруг продолжается, несмотря на мои проблемы и боль. Через некоторое время вижу идущего в кофейни Дана. Он сразу находит меня взглядом и быстро приближается к столику. «Привет». Ярошевич садится напротив. «Выглядишь уставший. Все в порядке?» «Привет. Не совсем». Делаю глоток кофе, набираясь решимости передать Дану разговор с Леоном, а потом рассказываю. Он слушает внимательно, не перебивая. Когда я заканчиваю, хмурится, наклоняется ближе. Это серьезно, Саша. Я предполагал, что Леон подвергается опасности. И мы с Мей тоже? Снова подступает тревога. Его слова... Он говорил так, будто готовится к худшему. Я боюсь, что с ним действительно что-то может случиться. Леон человек непростой, задумчиво произносит Дэн. Вероятно, его опасения не беспочвены. Он заботится о вас с Тебе нужно быть готовы к любому развитию событий. Нам всем. Киваю, смиряясь, что такова моя новая реальность. Но как же хочется, чтобы все было иначе. Спасибо, что пришел, Дан. Благодарю я его за поддержку. Мне нужно было с кем-то поговорить. Слишком тяжело держать все в себе. Да и с Леоном мы сейчас так себе общаемся. «Всегда рад помочь», — улыбается Ярошевич. «Главное не терять надежду и действовать осмотрительно». Он переводит тему, и я немного отвлекаюсь. После кофе мы идем на побережье. Уже и забыла, как важно дружеское участие и разговоры ни о чем. «Так зачем ты приезжал?» — спрашиваю я, когда Дан, взглянув на часы, сообщает, что ему пора ехать. «Просто так?» Обманываешь. Я хотела извиниться лично, что так вышло с кладбищем, ну и вообще посмотреть, как ты. По переписке непонятно, а от Леона ничего внятного не добьешься. Так это была не его инициатива, уточняю, затаив дыхание. Дана отрицательно качает головой, слегка приобнимает меня за плечи и целует в макушку. Все, мне пора, Саша. Я убедился, что с тобой все более-менее в порядке. Это радует. Так держать. Вроде бы ничего особенного, обычная встреча, простой разговор, но я чувствую воодушевление и приток сил. Домой возвращаюсь при поднятом настроении, которое тут же улетучивается, потому что в саду нирит гуляет Мией. и не одна. Рядом Дамианис. Я сама проводила время с Даном. Почти два часа мы были вместе и болтали о разном. Узная об этом Леон, он явно не пришел бы в восторг. Однако вижу их снирит, и в груди все переворачивается от ревности. Не только к Леону, но и к малышке, с которой она возится каждый день. Выйдя из машины, сразу прохожу в сад, убеждая себя сохранять самообладание. Леон первым замечает меня и почему-то настороженно следит за моим приближением. «Привет. Здороваюсь, стараясь скрыть ревность в голосе. Как у вас дела?» «Привет», — отвечает он, нежно поглаживая дочь по спинке. Мия сегодня особенно капризничала, и Нерит попросила помочь. «Ну еще бы! Не упустят возможности побыть с Леоном наедине!» Я участливо киваю, хотя внутри все по-прежнему кипит. Нельзя показывать свои эмоции, но это сложно. Нерит, словно уловив мое напряжение, подходит ближе, мягко улыбается. «Здравствуйте, Александра!» Ее голос звучит предельно доброжелательно. «Я не смогла до вас дозвониться. Пришлось звать на помощь Леона, чтобы успокоить малышку. за всех сил глушу в себе раздражение. Мы стоим втроем, но я чувствую себя лишней. Леон...» держащий Мию, и не Рит рядом с ним. Они выглядят, как идеальная семья. Я же, мучимая сомнениями и ревностью, кажусь себе посторонней. Сердце бьется все быстрее и быстрее, и хочется немедленно скрыться за дверями своей комнаты.